Глава 62. Томас делил койку с Минхом, который настоял на том, чтобы спать на верхнем ярусе. На соседней койке разместились ньют и котелок. Персонал выделил Терезе отдельную комнату, проводив ее туда раньше, чем она успела попрощаться с друзьями. Томас затасковал уже через три секунды после его ухода. Устраиваясь поудобнее на мягком матрасе, он услышал шепот Минху: «Эй, Томас!» «Да». Юноша так устал, что его ответ был едва слышен. «Как ты думаешь, что случилось с теми, кто остался в приюте?» Об этом Томас не думал. Сначала его мысли были заняты Чаком, а теперь Терезой. «Не знаю. Но, судя по тому, сколько наших погибло по дороге сюда, не хотел бы я быть на месте оставшихся. Наверное, гриверы теперь не дают им проходу». Он не верил сам себе. Настолько беспечно звучал сейчас его голос. «Думаешь, с этими людьми мы в безопасности?» Томас секунду раскинул мозгами и решил, что должен ответить так. «Думаю, да». Минхо сказал что-то еще, но Томас его уже не слышал. Усталость взяла вверх, мысли унеслись к его недолгому пребыванию в лабиринте, к временам, когда он хотел быть бегуном и как досталом. Как давно все это было, словно во сне. Шепотки ночных бесед наполняли палату, но Томасу они казались будто доносящимися из иного мира. Он уставился взглядом в деревянные планки в верхней койки и почувствовал, что засыпает. Но нужно еще поговорить с Терезой. «Ну, как твоя комната?» Спросил он. Эх, была бы ты здесь. Ах, вот как. Со всеми этими вонючими мальчишками. Покорно благодарю. Ты права. Минхо за последние минуты уже раза три воздух испортил. Это была жалкая попытка пуштить, но ничего лучше в голову не пришло. Однако она засмеялась. Вот бы ему так. После долгой паузы она сказала. Мне страшно жаль, что с Чаком так произошло. Томас почувствовал укол в сердце. Он закрыл глаза. Ему было очень больно. «Иногда он бывал таким противным», — сказал он, вспомнив вечер, когда Чак напугал Гэля в туалете. «Все равно больно. Я вроде как брата потерял». «Знаю», — я обещал ему. «Том, прекрати!» «Что прекратить?» Ему хотелось, чтобы Тереза произнесла какие-то волшебные слова, и ему бы сразу полегчало. «Прекрати ныть о том, что ты что-то там обещал. Нас теперь осталось только половина. Если б мы не вырвались из приюта, не выжил бы никто». «Вот Чак и не выжил», — сказал Томас. Его мочила совесть за то, что он ни секунды не колеблясь, обменял бы любого, находящегося в этой палате приютеля, на чака. «Он умер, защищай тебя!» — возразила Тереза. «Это был его собственный выбор. Сделай так, чтобы его жертва не была напрасной!» На глаза Томаса навернулись слезы. Одна прочертила дорожку по его правому виску и исчезла в волосах. Целую минуту они молчали. Затем Томас позвал. «Тереза!» «Да?» — откликнулась она. Томас преодолел смущение и, набравшись мужества, поделился с ней своими мыслями. «Я хочу вспомнить тебя. Нас. Ну, ты понимаешь. Тогда. Раньше.» «Я тоже. Похоже, что мы с тобой...» Он так и не решился высказаться. «Да, наверное. Интересно, что случится завтра?» «Узнаем через несколько часов». «Да, узнаем. Спокойной ночи». Он хотел прибавить что-то еще. Вернее, много чего. Но не прибавил. «Спокойной ночи». сказала она, и свет в палате погас. Томас перевернулся на другой бок. Он был рад, что стало темно, и никто не мог видеть его лица, потому что он улыбался. Он был почти счастлив. А по нынешнему времени быть почти счастливым вполне достаточно».